Часть четвертая. Жадность. Глава 1 То, что снилось Герримонду, сложно было назвать сном. Он не был даже уверен, что закрыл глаза, добравшись до лежанки в пристройке для слуг. Стоило ему лечь, как голова заболела еще сильнее, но встать ему уже сил не хватило. Это напоминало боль, что пришла на грани безумия, И он стал изучать свою шею дрожащими от усталости пальцами, но ничего не находил. Стигматы толстыми волдырями подползали к металлическому кольцу на шее, раздувались, но пробраться выше не могли. Местами они сливались друг с другом в один огромный волдырь, и Герримон с отрешенным смирением принимал, что рано или поздно все его тело станет именно таким. Возможно, безумие и есть спасение подумал Герримонт, понимая, что тёмные пузыри наверняка могут поражать не только кожу. Выживая, он буквально обрекает себя на страшный путь гниющего изнутри, но осознание этого странным холодом отзывалось в сердце Герримонта. Сначала он хотел найти ответы, а затем уже подумать о своей судьбе, если его вообще можно как-то спасти. — А графы исчезают навсегда, — говорил ему кто-то или не ему. Или не говорил, а только думал. А он это вспоминал, как свою мысль или собственный шепот. Он проваливался с этой правдой в голове и на губах в какое-то вязкое безумие из обрывков чужих судеб. Он был то одним ографом то другим. Его убивали еще ребенком за страшную силу. И даже Глен не мог этому помешать. Ему приходилось прятаться от людей. Ему приходилось убивать, хоть он и не понимал, что это на самом деле. Маленьким испуганным ребенком он закрывался от страшных вооруженных людей руками и тех разрывало на части. Его окатывало кровью, слезы текли по лицу, но вязкая тьма языками обнимала за плечи и вырваться было уже невозможно. Она умела держать, почти нежно. Обманчивые ядовитые объятия, думал кто-то в его голове, кто-то, кем он никогда не был. А тьма смеялась ему в ответ, и было в этом смехе что-то довольное, сытое, злое. «Хищники не играют со своей едой», — говорил еще кто-то. «Ты хуже хищника», — продолжал он и внезапно узнал голос Грестуса. Он стоял в стороне, еще молодой. Он был выше, чем сейчас, стройнее и печальней. Бледный, как все аграафы, но живее большинства из них. На его щеке был черный след. Ссадина, оставленная не то когтями, не то пощечиной, но Герримон смотрел на него чужими глазами, полными ужаса. «Жари!» — шептала сама тьма, шепела и толкала Грестуса вперед. «Прости, парень!» — отрешенно шептал Грестус и протягивал вперед руку. На кончиках его пальцев появлялось нечто красное, смешанное с черным. И все мешалось с чужим криком, что казался Герримонду его собственным. А потом он видел, как душа сияющим желтым шаром разрывалась на части и обрывком исчезала внутри черной воронки. А маленький белый осколок падал и, звякнув, ударялся об пол. А потом почему-то слезой стекал по женскому лицу. Но в этом было что-то от любви. Но Герримонт не мог уловить и вздрагивал от собственного кашля. Он кашлял, а его, вернее, не его, а кого-то другого душили ещё ребёнком, закрывая лицо подушкой. «Мама!» — хрипел этот кто-то, но ничего не мог изменить, а потом сила меняла всё сама. Он хотел отмахнуться из последних сил, хотел сказать, что он не виноват, что он ничего этого не хотел, а давление ослабевало. «Будь ты проклят, Арт!» — хрипела женщина, умирая. А мальчик рыдал, дрожащими руками, закрывая лицо, но Герримонт почему-то знал, что это никто иной, как Ардаур, один из самых знаменитых аграафов, обошедших весь мир в поисках ответов, а теперь понимал, что на самом деле звали его просто арт Урд это его старший брат, случайно убитый им самим силой, которую он не мог контролировать. Он убегал, а тьма шла за ним по пятам, смеялась и обнимала, если ухитрялась догнать. Липко и зловонно, а с ней хотелось поговорить. Ему даже казалось, что он может это сделать. Но кашель душил так сильно, что приходилось признать, что это он сам, настоящий он, захлебывается кровью и гноем. Это открытие вынудило его проснуться и сесть на лежанке чтобы откашляться В груди вместе с болью клокотало что-то болезненное и горячее, А от каждого приступа кашля на руке оставалась зловонная жижа, странная, кровавая, похожая на содержание стигматы, но с примесью чего-то зелёного, а ещё чёрные комочки, от которых ко всему прочему добавлялась тошнота. Пошатываясь, он вышел во двор и понял, что до рассвета ещё было время, а значит, весь замок ещё спал, и можно было просто сесть на колодку у нарубленных дров и отдышаться, пока не утихнет кашель и тошнота не отступит. Он делал вдох, и воздух казался ему раскаленным. В груди все еще сильнее клокотало, затем сжималось, и он снова давился кашлям, пока весь рот не заполнился горьким гноем, от которого воротило еще больше. Но сдержав тошноту и отплевавшись наконец он смог вдохнуть совсем другой воздух, живительный и прохладный. Он понимал, что скоро могут начать просыпаться слуги, Но внезапное движение его напугало. Слишком сильно хотелось побыть в одиночестве, а тут вдруг откуда-то взялся босой мальчишка в коротких штанишках. Целых, добротных, но старых. Таких, будто года два назад они еще были мальчишки в пору, а потом он вырос. Куртка тоже была коротковата, но не так сильно, как штаны. А вот воротник рубашки, выглядывающий сзади, напоминал рюшу женской ночной сорочки. И это сбивало с толку. На голове у мальчика при этом был какой-то серый колпак, сморщенный так, что он нависал ему на лицо, и только рыжеватые волосы торчали. «Наяра», — осознал Герримонт, понимая, что это не мальчишка, а дочь барона сейчас крутится за чем-то у кареты принцев, оставленной во дворе на ночь. Ворота во двор были заперты, каменные стены закрывали его от всего мира, а значит, никто чужой не мог сюда забраться. Если только дочь самого барона не решит превратиться в мелкого воришку. Услышав свое имя, Наяра, что так и не смогла уснуть, дернулась, достала кинжал и испуганно направила его на Герримонда. Она явно была готова сражаться за свою свободу, но, увидев старика, под личиной которого прятался Аграаф, растерялась, не представляя, что делать дальше, особенно видя следы крови и гноя у него на губах. По-настоящему старых, еще больных людей Наяра никогда не видела. Но кинжал сжимала только сильнее. «Ты не выдашь меня!» Приказывала она решительно и властно, а у самой на глаза наворачивались слезы отчаяния и ужаса. Гэримон смотрел ей в глаза и понимал, что девочка боится быть пойманной, боится снова предстать перед мачехой, что начнет ругать ее за срезание косы и осыпать оскорблениями. Она вспоминала что-то из прошлого, где баронесса, схватив ее за косу, притащила в кабинет отца и буквально швырнула на пол, обзывая неблагодарной дрянью и безродной скотиной. Наяра тогда плакала, а теперь плакать не хотела, желая просто сбежать. А Герримонт смотрел на нее и видел, как судьба этой девочки прямо на его глазах сплетается с судьбой Самрата. И как бы он ни поступил сейчас, они все равно отныне будут связаны. И путь ее проляжет на юг в земли эльфов, потому что она сбежит. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через год. Она сбежит, и это уже не изменить. «Спрячь воротник ночной рубашки, если не хочешь, чтобы тебя поймали», сказал Герримонт, прикрывая горящий от такого странного восприятия мира глаза. Наяра дернулась и стала неловко ощупывать свой воротник, пытаясь понять, где у нее торчит рюша ночной рубашки. Нашла, испугалась, засуетилась, выронила кинжал и перепугалась еще больше, пытаясь и его поймать, и старика из виду не потерять. «Не суетись», — сказал ей Герримонт, видя, как она дёрнулась. Он даже с закрытыми глазами видел всё, что она делала. А голова болела только сильнее от странной многоуровневой картины в голове, потому что вокруг Наяры плясали картины её прошлого, какие-то обрывки будущего, где она с эльфийским луком шагает с самратом куда-то на юг. На ней зелёная туника, на нём плач из волокон плюща со знаком пророка на спине. И в этой метке что-то зловеще дрожит, но Самрад все равно идет вперед, принимая свою судьбу, и она ее принимает, хотя не Грааль, хотя не обязана и не обречена. Она его любит, любит уже сейчас. Тяжело вздохнув, Герримонт закрыл глаза руками и уронил голову, чтобы оборвать это видение. «Пойди в конюшню и забери седло старшего слуги», — сказал он, зная, что девочка внимательно его слушает. «Оно для него неудобное. Он будет рад сменить его на одно из старых мягких седел, а ты сможешь уехать на любой лошади с этим седлом. Там на уприже метка королевского двора, а слуг короля едва ли кто-то остановит. Скажешь, что ты гонец, и тебя пропустят. Сверни какой-нибудь лист. Если что, скажешь, что это послание. Стражи обычно не умеют читать». Только быстрее, пока слуги не встали. «Почему я должна верить, что это не ловушка?» Спросила Наяра взволнованно и испуганно. «Потому что мне нужна твоя лошадь в Изайске. Ты отдашь мне ее там и продолжишь путь на юг к эльфам», ответил Герримонт. «Но они не возьмут меня с собой», с горечью призналась Наяра. «Возьмут. Мы с тобой не скажем, кто ты. Главное, жди меня у храма в Изайске. Ты мне лошадь» а я тебе путь на юг», — сказал Герримонт и, открыв глаза, взглянул на девочку. Та вздрогнула, потому что вновь сквозь пелену увидела черные глаза, что-то даже поняла, но решительно кивнула, принимая свою судьбу уже сейчас, какой бы странной она ни была. И это казалось Герримонту удивительным, потому что сам он так же поступить не мог.